Хоть этот мир лишь для тебя ты мыслишь сотворён, не полагайся на него, будь сердцем умудрён. Ведь много до тебя людей пришло, ушло навек. Возьми своё, пока ты сам на казнь не уведён.